23. Спасательная операция. В полуденную жару клиентов в Рубиконе можно было пересчитать по пальцам одной руки. Было время, когда Саню Абрикосова это жутко раздражало. Дотошный и педантичный, словно настоящий классический немец, он пытался систематизировать работу своего магазина, разложить по полочкам все составляющие успеха с обязательным вычислением среднего количества выручки в час, необходимого для получения гарантированной прибыли. Однако эти вот часы в середине дня никакими усилиями не хотели вписываться в общую картину, ежедневно рисуя ему в графике финансовые провалы, которые приходилось вытягивать в утреннее и вечернее время. Поступая выручка равномерно в соответствии с разработанным планом, рабочий день мог бы быть короче, а так приходилось торчать на рабочем месте по 12-14 часов. Однако примерно через полгода работы он смирился с этой проблемой и даже научился получать от нее удовольствие. В конце концов, когда еще можно спокойно, без помех погонять World of Tanks в сети с такими же успешными, целыми днями горящими на работе бизнесменами, как он? Если ему в такое время звонила жена Татьяна, он ласково называл ее «мой танчик», получая дополнительное удовольствие от двусмысленности фразы и спешил свернуть разговор, ссылаясь на занятость на работе. Но сегодня Абрикосов не скучал по клиентам и даже не думал о танчиках. В свете печальных событий последних дней, едва не лишивших его недавно обретенных компаньонов, Александр отбросил лень и всякие прочие отговорки, тормозящие развитие бизнеса, и с увлечением прорабатывал бизнес-план по использованию кайтов для сотовой связи. Идея казалась весьма перспективной и настолько увлекла его, что воздушные змеи уже начали сниться по ночам, но проблемы, всяческих технических и юридических нюансов тоже хватало. Так что Серега Кононов был абсолютно прав. Нужна хорошо проработанная концепция. Без нее очень рискованно вбухивать в проект деньги. А тут еще это нападение на новых друзей. Понятное дело, парни явно непростые. Только появились на новой земле, сходу вляпались в несколько громких конфликтов с румынами, с албанцами, с украинцами и везде в дамках. Явно не всем в Порто-Франко такой расклад пришелся по нраву. Вот и решил кто-то восстановить статус-кво. У двери звякнул колокольчик, заставив Саню вздрогнуть. Эту прикольную штучку ему совсем недавно подарила Грета, Ванькина подруга, буквально за пару дней до своей гибели. Жалко девчонку, ни за что погибла, случайно попав под замес. «Здорово», — буркнул Вадик Жариков, подходя к прилавку. «Еще один новый знакомец, появившийся благодаря Конану с Диким. Вот вроде и Абрикосовы, и Жариковы уже довольно давно здесь живут, по одним улицам ходят, говорят на одном языке», Опознакомились познакомились между собой только с появлением в порта франко Серёги и Ивана. «Привет, Вадик. Каким ветром занесло?» «Да вот спросить хотел, ты Ваньку давно видел?» «Пару дней назад в больничке, а что?» а я вчера встретил, из магазина он возвращался». «Пьёт?» «Пьёт. И, судя по всему, много. Жена тоже видела, как он бутылки домой тащил». «Плохо. Я чего и пришёл». Жариков снял свою охотничью шляпу и отёр рукавом потный лоб, Светлана уехала на службу, и он там остался совсем один. Серый пока из больнички выйдет, Ваня сопьётся нахрен. Надо что-то делать. «Так а что мы можем-то? Мы ж ему не мама с папой, мужик он взрослый, да и понять его можно». «Понять можно, но всему есть предел. А друзья на то и существуют, чтобы остановить в такой момент». «С Ваниным характером...» — с сомнением покачал головой Абрикосов. «Не факт, что получится. Надо пробовать. Сгорит мужик, если ничего не делать» или в пьяном угаре мстить пойдёт, с него останется. «Так что ты предлагаешь?» «Поехали к нему, а там видно будет». «Сейчас? У меня ж магазин, может, вечером?» «Да хрен с ним, с твоим магазином, никуда он не денется. К вечеру Иван уже опять в дрова будет, поехали, говорю». что убеждать, охотник», — усмехнулся Саня, закрывая ноутбук. «Поехали». Однако дом по улице Саванной номер 24 встретил их тишиной и запертой калиткой. «Говорил же, тебе вечером нужно было ехать». Вяло буркнул Абрикосов уже минут десять, издевавшемуся над домофоном Жарикову. «Не ной?» — отмахнулся охотник. «Пошли ко мне». «К тебе-то зачем?» «У нас забор по участку чисто символический, перелезем без труда», — заявил Вадим, решительно направляясь к своей калитке. «Ага, а вдруг он нас с пену завалит? И, между прочим, будет в своем праве». Не упустил случая понудить немец, однако отставать даже и не думал. «Не хочешь, не лезь, сам разберусь как-нибудь». «Да сейчас, разберется он. Ты, значит, весь такой из себя Д'Артаньяна, и а я так погулять вышел? Опять же, подстрелит Ванька тебя, а я до конца дней переживать буду, что, наверное, смерть товарища отправил». «Ну, раз так, дружище Д'Артаньян, лезь первым». Жариков услужливо подставил товарищу руки. Стрельбы не последовало. Более того, когда делегация спасателей через газон подошла к дому, дверем открыл сам виновник переполоха, Мрачный, растрёпанный и небритый, но вполне адекватный. «Чего припёрлись?» «Я тоже тебя, Ваня, люблю, и даже очень». Оттеснив не очень-то и сопротивлявшегося собравца, Вадим вошёл в дом, протащив вслед за собой и Абрикосова. «Рассказывай». «Что рассказывать?» Иван подошёл к столу, на котором была аккуратно разложена магазинная закуска. Сырные и колбасные нарезки, хлеб, маринованные огурцы и пара салатов в одноразовых лотках. Венчали накрытую поляну две литровые бутылки водки, из которых одна была уже наполовину пуста. Не дождавшись ответа, Дикий добавил к своей рюмке еще пару, плеснул во все водки. «Давайте, не чокаясь!» и махнул свою стопку словно воду. «Ты закусывай давай, а то так и крякнуть недолго!» буркнул Вадик, опрокидывая рюмку и протягивая руку за огурцом. «Земля и пухом! Хороший человек был!» «Царствие небесное!» — поддержал его Саня. «Так чего приперлись?» — хмуро повторил Иван. — По делу. Изо всех сил, изображая заинтересованность вкусовыми качествами маринованного огурца, Вадик лихорадочно пытался найти правильное обоснование визита. Хоть и не чужие, а не люди, но сейчас явно были близки к тому, чтобы быть выставленными из дома. — Помощь твоя нужна, — неожиданно заявил немец, заставив поперхнуться неожидавшего такого поворота Жарикова. — Моя? — у Дикого удивленно поползла вверх левая бровь. «Морду кому набить нужно? Сами не справляетесь!» «Нет», — спокойно парировал Абрикосов. «На охоту очень хочу поехать, а Вадик меня одного не берёт. Говорит, на охоте охотиться надо, а не нянчиться с дилетантами». «Чего?» Заявление немца было настолько неожиданным, что хозяин дома вместе с Жариковым удивлённо воззрились на возмутителя спокойствия. Однако, когда Иван перевёл взгляд на Вадима, тот уже успел овладеть собою и скорчил на лице пренебрежительную гримасу. «Ну а как?» — беспомощно развёл он руками. «Пока я зверя скрадывать буду, его же схарчат. И при себе его держать не будешь, он же топает, как рогач. А если на засидку, так это опять же зверя на него вывести надо. А пока выводить буду, его всё одно схарчат. Вот оно мне надо». «И...» — отчаянно мотнул головой окончательно сбитый с толку Дикий. «Напарник ему нужен», — безапелляционно заявил охотник. «Ты, мужик, тёртый, подстрахуешь Санька, пока я зверя под выстрел подведу». На минуту в доме воцарилась напряжённая тишина. Абрикосов с Жариковым выжидающе смотрели на Ивана, причём Вадим в это время мысленно проклинал на все лады Саню и его безумную импровизацию. Какая к чертям охота! Это же снова получится, что два пассажира на его голову будет. И, по сути, нянчиться придётся не с одним дилетантом, а с двумя. Это с бандюками Ваня мастак разбираться, а свинка или варан каменный — это совсем другое. Здесь другие умения требуются, другой опыт нужен. С другой стороны, охота реально может заинтересовать Ивана, и у них появится возможность минимум на сутки вывести его из города, хоть немного отвлечь от мрачных мыслей, проветрить, так сказать, мозги. «Это что же вы меня в няньке блатуете, что ли?» — мрачно вымолвил Деканенко, снова разливая водку по стопкам. «Чего сразу в няньке-то?» — вскинулся Саня. «Я вам что, не какой? Напарник просто нужен. Вадя, зараза такая, давно меня динамит. Все говорит, что подстраховка мне нужна, напарник» то есть надёжно из опытных. Вот я и предложил к тебе обратиться, ты ж опытный». «Опытный, опытный», — усмехнулся Ваня, поднимая рюмку. Неуклюжая попытка немца взять его на слабо откровенно позабавила. «Ну, за взаимопомощь». Вся троица дружно выпила, также дружно набросившись на закуску. «Значит, говорите, охота?» Дикий, прищурившись, уставился в окно, то ли действительно решая, ехать или не ехать, то ли думая о чём-то своём что, мысль неплохая. Молодец, сынок, голова у тебя варит. А скажите-ка мне, господа охотники, есть у кого знакомые из морячков, чтобы могли гараж снять и в море сдёрнуть?» «Какой гараж? Какое море?» — опешил Вадим. «Гараж автомобильный», — терпеливо пояснил Иван. «В каком районе снять я покажу, а море? Обычное море, мокрое и солёное. И человечек нужен, чтобы снял гараж и свинтил отсюда. Куда-нибудь в море, надолго, а лучше навсегда». «Если так, то лучше с транзитниками договариваться», — буркнул с набитым ртом абрикосов. «Саня, да ты гений!» — удивлённо воскликнул Деканенко. «И чего я в этом море уперся? Транзитники — это же просто идеально!» «Ко мне иногда заходят дальнобойщики, симку там купить или ноут», — активно жуя продолжил владелец Рубикона. «А гараж-то зачем?» «Надо, Саня, надо!» — Иван ухмыльнулся и разлил ещё по одной. «Ну что, господа спасатели, за охоту? Это вы здорово придумали!» А главное, вовремя. В смысле, спасатели?» Удивлённо вскинул брови Вадим. «Ну так вы же сюда меня спасать влезли. Для того и охоту эту придумали». «Что, так заметно?» Смутился Александр. «Ну, конечно, дружище. Я ж пьяный, а не дурной. Ну, глянь на себя. Где ты, а где охота? Но за заботу всё равно спасибо. Зачётная попытка. А потому, раз уж вы с охотой сами напросились, то давайте-ка назначим её денька через три. Так пойдёт, Вадик?» «Пойдёт?» Пожал плечами Жариков, не поспевающий мыслью за развитием событий. «Тогда давайте сразу расставим все точки над «ё». Мне нужно алиби, я поеду на эту вашу охоту, но с тем условием, что за КПП вы высадите меня в нужном месте, а через сутки заберёте там же. Уж извините, но какого-нибудь зверя заполивать вам всё-таки придётся без меня. Справитесь?» «Справимся», — подавленно кивнул Вадим, уже понимая, к чему клонит Иван. «Вот и ладушки». Тогда ты, Вадик, занимаешься организацией выезда. Ты, Саня, находишь транзитника и через него снимаешь гараж. Место я покажу. Через три дня выезжаем на охоту. Возражающих нет?» «Ты что задумал?» Посерьезнее спросил охотник. «Мстить будешь? Один? Давай уж подсобим». «Подсобите охотой до да гаражом», — решительно отрезал Дикий. «Кому хоть мстить, знаешь?» — уныло пробормотал Абрикос. «Знаю, Саня, знаю. Наливай». «Э, нет», — возмутился Абрикосов. За столом руку не меняют. Ты взялся, ты и наливай.